Как и следовало ожидать, Сандра никуда не уехала, перебесилась и на следующий день забыла о своих требованиях. Остальные восприняли информацию спокойнее, однако приняли ее близко к сердцу. Появилась общая атмосфера настороженности, которая Лан Фен не нравилась. Она перестала видеть всю картину. не могла сказать, кто из участников чем занимается, и это ее нервировало. Тогда Лан Фен решила просто отстраниться от происходящего, как и полагается ассистенту. Она избегала контактов с участниками, не пыталась понять, что они делают, но и не скрывалась от них. Развлечений у нее было не так много. После заката здесь частенько становилось по-зимнему холодно, и гулять по темным улицам совсем не хотелось. Тогда Лан Фен устраивалась в большом холле на втором этаже, где была оборудована компактная зона отдыха. Там стоял телевизор, правда, не работающий, комнатные цветы, книги и газеты на китайском, да еще столик с шахматами. Он был единственным развлечением, которое Лан Фен считала интересным. Отсутствие соперника... Ее совершенно не смущало. Ей прежде доводилось играть в одиночку, и так было интереснее. Среди ее знакомых было мало тех, кто мог играть с ней на равных. «Не возражаете? Если присоединюсь...» Она заметила белых издалека. Человека с его параметрами сложно упустить. Нолан Фен до последнего момента не обращала на него внимания. Надеялась, что он поймет намек... и оставит ее в покое. Однако он был или недостаточно умен, или слишком нагл. «Запретить вам это я не могу. Мы в зоне общего пользования», — сдержанно улыбнулась Ланфен. «Партию?» «Охотно». Она сильно сомневалась, что фермер сделает эту игру интересной. Но начать партию одна Ланфен не успела. Фигуры стояли на своих местах, и отказ Белых был бы почти хамством. «Насчет Кадыченко спрашивать будете?» «Я угадала?» — вздохнула она. «Не вижу смысла. Он не та фигура, которую стали бы убивать, если только он случайно не наткнулся на что-то очень важное. Но даже если так, вам бы он об этом рассказать не успел, не стал бы». Он интересовался деньгами, а это подразумевает скрытность. «Ведете досье на соперников?» «Просто отличаюсь наблюдательностью. Ваш ход». Он играл неплохо, но интриговало даже не это, а то, что он абсолютно не думал над ходами. Это Лан Фен могла взять паузу, составляя стратегию, Стоило ей передвинуть фигуру, как Белых делал ответный ход, причем поразительно грамотный. Что касается внимательности, вы не солгали. Новая улыбка со стороны Лан Фен была уже искренней. Я вообще считаю, что ложь — это ресурс, который должен использоваться при крайней необходимости. Я не знаю, насколько вам нужна общая картина происходящего, но ее, думаю, вы можете узнать у Тимура. «Если вы заметили, он практически никогда не сидит в отеле. У него есть мгновенный доступ ко всем записям. Он ответит на ваши вопросы». Тимура она как раз не видела давно, но только сейчас это заметила. Ланфэн вообще о нем забыла, настолько неважным он ей казался. Да и теперь она не считала нужным выспрашивать его о чем-то. «Пусть делает свое дело». «Вы так и не сказали, для чего подошли ко мне шахматы. Одна из древнейших игр человечества, которая сегодня, к сожалению, постепенно забывается. Редко, когда удается найти человека, с которым можно сыграть. Это само по себе повод для общения». «Ну, я-то вас не порадовала», — рассмеялась Ланфен. «Она проигрывала ему быстро и очевидно». Такого еще не случалось. Она не была международным гроссмейстером, однако, если и проигрывала, то с боем. А тут создавалось впечатление, что взрослый играет с ребенком, едва знакомым с правилами и фигурами. Это не злило Лан Фен, скорее удивляло и забавляло. Если бы такие мелочи могли вывести ее из себя, хорошим она была бы психологом. Напротив... «Порадовали», — возразил Белых. «Не позвольте тому, что я делаю ходы, быстро смутить вас. Это особенность мышления такая. Обычно мои соперники даже не заставляют меня думать, я знаю все их ходы наперед. А ваши не знаю, и этим вы меня интригуете. Я не отнимаю ваше время. Нисколько. Похоже, я проиграла. Еще партию». «Сочту за честь!» Ланфэн читала его досье, но там была только поверхностная информация. Белых был тихим, скрытным, как ей показалось, немного инертным. Он не относился к участникам, вызывавшим ее основной интерес. Теперь же, когда она слушала его речь, наблюдала за движениями, ей становилось любопытно. «Кто?» «Научил вас так хорошо играть?» «Этот вопрос нужно разделить на две части», — отозвался Белых. «Играть научил друг моего отца, но он играл отвратительно. Он объяснил мне правила игры не более. Дальше я уже сам разбирался. Это очень любопытно». «Нечасто встретишь человека в вашей профессии, который так мастерски играет». «Все верно». поэтому у меня мало достойных соперников. Но это нормально. Я привык к одиночеству. Оно мой старый друг. Выяснилось, что растил белых один отец. Свою мать он никогда не знал. Почему он не упомянул? Алан Фен было неудобно спрашивать. Других детей в семье не было, и двое одиночек путешествовали по стране. Отец Максима был консультантом. Работал от заказа к заказу. Это обеспечивало его сына интересным кругом общения. Среди взрослых. А вот со сверстниками сложилась прямо противоположная ситуация. Он часто менял школы, не успевал ни с кем подружиться. Это заставило его повзрослеть раньше срока и породило определенную замкнутость, оставшуюся на всю жизнь. «У нас с отцом были непростые отношения», — признал Белых, убирая с доски коня. «Он жил только своей работой, а я это не одобрял. Чем старше я становился, тем больше мы ссорились. Но я был к нему привязан, потому что другой семьи не знал. Тем не менее, когда он умер, я ни о чем не жалел. Должно быть, теперь я вам точно чудовищем каким-то кажусь, «Нисколько!» — покачала головой Лан Фен. «Я вообще не люблю вешать на людей ярлыки. Любовь очень сложная и тонкая материя. Ее нельзя переводить в обязанность или норму. Может быть, я в этом так хорошо не разбираюсь? Я только в одиночестве разбираюсь. Не то, чтобы я к нему стремился. Оно меня само нашло. Жена, дети — все как-то само собой осталось в стороне». «Не мое это». «Не преждевременно ли вы делаете выводы?» Удивилась Ланфен. «Лет вам немного еще». «Тут не в годах дело. Просто иногда бывает интуитивное ощущение. Нет, такой мир не для меня». «Вам это сложно понять. Вы замужем. Уверен, счастливы в браке». Он кивнул на кольцо, поблескивавшее на ее безымянном пальце. Ланфен лишь вздохнула, «Я вдова». «Значит, вы были счастливы, потому что жена, не любившая своего мужа, сняла бы кольцо сразу после его смерти, а вы его даже на другую руку не надели, как женщина до сих пор преданная своему мужчине». Это была тема, которую Лан Фен не обсуждала никогда, даже не упоминала при посторонних. Слишком личное это, а с незнакомцами лучше говорить «вы». о погоде, чае и Достоевском. Но с белых беседа шла как-то легко, естественно. Так бывает, когда попадаешь с человеком на одну волну. В целом Ланфен была сторонницей теории о том, что в таком возрасте внешность уже выдает личность. Но в случае Максима это не работало. Его образ был проще и грубее, чем душа. «Может, это смешно?» Но я верю, что так нужно. Она приподняла руку, задумчиво посмотрела на кольцо. Смешно. Нет, достойно восхищения. Это тяжелая миссия, то, что вы делаете. Вокруг вас много возможностей, вы молоды, красивы, но ваша память и благодарность до прошлое в вас сильнее, чем тяга к обеспечению собственного будущего. Это и тот факт, что... «После лучшего ты не соглашаешься на просто хорошее», — кивнула ланфэн «Мой муж был великим мужчиной. Я бы оскорбила его память, если бы приняла кого-то похуже». «Согласен. Но, возможно, однажды вы сделаете своему мужу подарок». «Какой же?» «Позволите себе полюбить снова», — пояснил Белых. «Это будет подвиг ради него». «Не иначе. Потому что те, кто уходит, думаю, желают своим любимым быть счастливыми, получить от жизни все, прежде чем покинуть этот мир. Когда живые счастливы, призраки улыбаются». Ланфэн почувствовала, как по коже побежали мурашки. Она и сама не знала, почему. «Вроде он ничего особенного не сказал». но задел какую-то струну в душе, которая была натянута, слишком туго. Внешне она никак не выдала своего волнения. «Интересная теория. Я не говорю, что прав, и не люблю обсуждать все, что касается жизни и смерти, но в это я верю». «А я уважаю чужую веру», — признала Ланфен. «Если честно, я даже надеюсь, что вы правы». Вы это проверите, когда почувствуете внутреннюю готовность к такой жертве ради своего мужа. Поймете, что если снова откроете для себя эту сферу жизни, он не будет обижен. Он будет горд, что оставил вас сильной. Ланфен задумчиво постучала ногтями по фигурке короля. Потом сделала ход ферзем. «Возможно, Максим, возможно. Шах и мат». Спасибо за игру. Все началось с этой проклятой русской. А в отель приехали другие русские. Возможно, с их помощью удастся замкнуть круг и остаться в живых. Бэй и в страшном сне не мог представить, что желание заработать приведет к такому результату. Ситуация там была странная, но не критичная. Эта длинная девица сразу показалась какой-то сумасшедшей, и ее наглость раздражала. Где это видано, чтобы женщина так на мужчин смотрела? Но ничего сверхъестественного она не требовала. Платила вовремя, поэтому Бэй остался в команде. То задание кончилось, по крайней мере, должно было кончиться. Потом Бэйу доложили, что девка умерла. Персонал отеля не собирался хранить это в тайне. Утопилась в ванной, кажется. Бэй тогда тихо радовался, что это произошло после того, как она все услуги оплатила, а не до. Он не ждал беды. Причин не было, пока не позвонил Канг, другой рабочий из той же группы. Он был напуган. Сказал, что какие-то люди преследовали его на рынке, да только догнать не смогли. А Зихао, который свел их с этой русской, не снимает трубку. Канг хотел встретиться, а потом связь оборвалась, и номер стал недоступен. Но и тогда не было настоящего страха. Казалось, что все это то ли совпадение, то ли розыгрыш для того, чтобы произошла беда. Должно быть хоть какое-то нарушение с его стороны. А Бэй вел себя честно. Очень скоро он узнал, что этого недостаточно. Он приехал навестить родителей, но вместо обычного приветствия услышал тишину. Не подозревая ничего неладного, он прошел в дом и оторопел, потому что стена недавно белая была испачкана кровью. Ее покрывали непростые линии. Кто-то вывел иероглифы, указывавшие адрес. Бэйу нужно было явиться туда. Возле стены валой лужи лежала отрубленная рука его отца, как напоминание о том, что будет, если он не придет. Бэй умолял всех богов простить его, но навстречу так и не пришел. Он знал, что будет, но... Разве его родители не любили его больше жизни? Разве не хотели, чтобы он продолжил род? Они бы не обрадовались, если бы он пришел, чтобы спасти их. Он затаился все еще, надеясь, что ситуация разрешится мирно. Его оставят в покое. Не вышло. На следующий день на окраине нашли тело его матери, и люди говорили, что ее порвали бродячие собаки, а отца обнаружили через день, по кускам в разных частях города. Никто уже ничего не говорил, все догадывались, однако боялись наказания причитавшегося за болтливость. Только то задание могло повлиять на его жизнь так сильно. Со спуском в пещеры, проклятая русская, если бы она не была мертва, Бэй хотел бы убить ее своими руками. Теперь же ему нужно было сосредоточить все усилия на том, чтобы выжить. А это будет непросто. Он сам навлек на себя беду. Бэй в одной деревне слышал легенду о том, что любой, кто опустится под землю, будет проклят мертвыми. Похоже, это с ним и произошло. Чтобы спастись, ему нужно было перебросить проклятие на кого-то другого. Он поехал туда, где все началось, в город неподалеку от пещеры. Он не жил там, но знакомых хватало. От них он и узнал о других русских, прибывших сюда. Совпадение Нет, конечно. Он подобрался к отелю ночью. Внутрь заходить не решился. Не хотел, чтобы его видели, потому что пока не знал, что ему придется делать». Он просто наблюдал, спрятавшись в тенях одного из ближайших домов. Бэй видел, как на балкон вышла молодая девушка. Она была высокая, тонкая, вульгарно одетая, как и многие люди с Запада. Она неуловимо напоминала ему то, что было здесь раньше. Она с кем-то разговаривала по телефону, и вид у нее был разозленный. Ему нужно было поговорить с ней. Он не представлял, как это будет». но хотел приблизиться, дотронуться до нее. И тогда пускай те, кто его преследует, духи это или люди, переключаются на нее, а его забудут. Они и так уже много отняли. Он был готов сделать шаг вперед к свету, чтобы позвать ее, но не успел. Он почувствовал не боль даже, а толчок в спину. Сильный такой, заставивший его сделать шаг вперед, да еще сопровождавшийся странным звуком. Бэй почувствовал, как по животу и ногам потекло что-то горячее. Медленно, как во сне, он опустил взгляд вниз и увидел зазубренный наконечник стрелы, торчащий у него из живота. Стрела была пущена из хорошего арбалета и пронзила его насквозь. Выстрел из пистолета в ночной тишине разбудил бы весь город. Стрела рассекла воздух бесшумно. Люди, следившие за ним, знали, что так будет, а он не подозревал, что за ним следят. Боль подкатывала к нему медленно, как лавина, готовясь накрыть с головой. Абсолютная боль, с помощью которой умирающее тело цепляется за жизнь — Бей готовился закричать, дать ей какой-то выход, и этим, быть может, ослабить. Вместе с тем он знал, что ему не позволят крикнуть, ведь девушка все еще была на балконе. Его разум, шокированный случившимся, лишь отдаленно пытался угадать, как это будет сделано. Как они заставят его молчать? Долго ждать ответ не пришлось. Тот, кто держал арбалет, стрелял метко, и вторая стрела пробила горло Бэя ровно посередине. Он закашлялся, подавившись кровью, и упал на колени. Девушка ненадолго прервала свой эмоциональный разговор, всматриваясь в темноту. Ничего не увидев, она растерянно пожала плечами, снова прижала трубку к уху и ушла в номер. А к Бэю... сжавшемуся на земле среди мусора, уже подступали темные силуэты.